Прекратил рукоплескание. Тогда бойцы выбросили вверх правые руки и, подняв головы и взоры к императору, начали выкрикивать, а точнее повторять протяжно распев «Привет тебе, Цезарь, император! Идущие на смерть приветствуют тебя!» После чего они быстро рассыпались по арене, занимая каждое свое место. Им предстояло сражаться целыми отрядами, но сперва наиболее знаменитым бойцам было дозволено сразиться попарно. В таких поединках выявлялись сила, ловкость и отвага. И вот из рядов галлов выступил боец, хорошо известный любителем под именем Ланиона, то есть Мясника, победитель во многих играх.